Эпизод 16. Удача кременчан была велика. Даже вместе с мирянами и коллегами их так и не стало больше, чем Ютов, и тем не менее дружины горма Хевдинга больше не существовало одних нашла смерть в бою, другие рассеялись по лесу, троих из этих прятавшихся, миряне на утро разыскали и схватили. Обессиленные ранами викинги сдались сравнительно легко, избитых и связанных. Их притащили на срам в борсучий лес и наверняка утопили бы, не вмешайся, Чурила. — Продал бы их мне лучше, Шаевич, — сказал он кугыже же брату Азамата. Сражение не пощадило славянского вождя. Тугая повязка охватывала загорелый лоб, другие прятались под рубах и мешая двигаться и дышать. Он знал, что ему не откажут. Троих пленников привели к Хальгриму Вигловсону, и втолкнули по сходням на снятый с берега Драккар. «Володей! Подарок тебе от князя!» Хальгрим Хевлинк устраивался на синем корабле. Двое оловсонов первым делом выкинули за борт корявую лисину, уродовавшую прекрасное судно, и теперь ходили по мирянским домам, промышляя достаточно крепкое и сухое бревно. Добрые десяток хирманов рылись под палубой корабля, разбирая добычу. Одно казалось взятым где-то в дальней стороне, быть может, на Готланде или в Эйсюсли. Другое явно вышло из рук мирянских мастеров. Застежки-сюльгамы, с мясом оторванные от одежд, обереги, утиные лапки, серебряные прониски, витые цепочки от девичьих налобных повязок. Все это тут же раскладывалось на две кучки. Конунгу с дружиной и себе. Нашли на корабле и двух ошалевших от страха пленниц, сидевших там же под палубой взаперти. Поняв, что никто больше не собирается чинить им обиду, обе девушки в один голос запросили есть. Накормив, их отпустили на берег. Отащавшие от голода девчонки были очень красивы. Несколько воинов помоложе тут же вызвались присмотреть, хорошо ли они устроятся. На сходних им попались трое ютов, поднимавшихся навстречу. Три разбитых лица были угрюмы. Расправа откладывалась, но навряд ли она от этого станет менее жестокой. Что с ними сделают? Прикажут выпрямить ребра? Но у халейгов эти трое, распухшие от побоев, перетянутые врезавшимися веревками, вызвали больше жалости, чем злобы. Хальгрюм, перед которым их поставили, спросил, «А что, сильно ли вы скорбите по своему горму Хевдингу?» Викинги отозвались в разнобой, но согласно, «Мы были бы рады сопровождать его в Вальхалу, А еще лучше праздновать победу над тобой и над твоим гардским конунгом. Но ты сам видишь, наверное, что не случилось ни того, ни другого, и не наша в том вина». «Справедливо сказано», — согласился сын Ворона. «Вы не так уж плохо сражались». Да и в лес поползли, надо думать, не раньше, чем пал эта твождь. Развяжите, — приказал он воинам, — пусть умоются и помогают на корабле. Торгер, укрытый меховым одеялом, от потери крови он очень мерз, лежал на ложе, устроенном для него под мачтой, в средней части корабля. Он предпочитал мучиться молча, но люди видели испарину, стекавшую по его лицу. Дотянуть до дома он и не мечтал. Хотелось только одного — шагнуть за последний порог с палубы боевого корабля, взятого в сражении, под плеск весел и голос снастей, унести с собой в небытие видение летящего паруса. Один винго еще продолжал на что-то надеяться и неотлучно сидел подле Херсера, не принимая участия в дележе. Но не сидеть же просто так. И он старательно чистил доставшуюся ему кольчугу. Дома ему помогут переделать ее по себе. А может, он ее продаст и купит другую поменьше? Хотя нет, это он взял в бою. Когда железная рубашка исчезла в его котомке, и на смену ей появилась секира, к Видге неожиданно подобрался к Он смотрел на топор, как голодный на мясо. Потом вдруг сказал, без всяких предисловий, «Отдай мне его!» Видга ответил, «Может быть, тебе еще и кольчугу? Она тоже неплохая». Гудрюда это не смутило. «Кольчугу я не прошу, потому что это ты убил его, а не я. Тебе и честь. Хотя и я совсем не отказался бы, если бы мне выпало побольше удачи. А секира моя!» Внук Ворона хотел было, по примеру Хельги послать Селунца на север и в горы к троллям. Но тут увидел, что Торгер ненадолго приподнял ресницы, Увидел в его глазах живой интерес и передумал. — Я, пожалуй, поразмыслю над твоими словами, — сообщил он Гудриду. — Но только если ты, дочанин, сумеешь рассказать нам что-нибудь занятное. Гудрид сел на соседнюю скамью, прислонился спиной к борту, к заткнутому крышкой грибному люку и устроил больную руку на животе. Он сказал... «Достаточно ли будет занятно, если я скажу, что моего деда звали Рагнер Кожаные Штаны?» «Врешь!» — перебил Видга, не задумываясь. «Ты ведь Оловсон. если только ты этого не выдумал. А у Рагнера не было сына по имени Олов». Гоудрюд продолжал хладнокровно. «В другое время я заставил бы тебя подавиться этими словами. Но сейчас мне почему-то не очень хочется тебя бить». «Великий Рагнер Лодброк любил мою бабку, когда они оба были молоды. Он оставил ей этот топор, чтобы она дала его сыну, если это будет сын. Но родилась моя мать». Видга снова перебил его. «Может быть, ты еще скажешь, будто и руны написал сам Лодброк?» Олафсон покачал головой. «Они были сделаны задолго до него. Я могу сказать тебе, что они значат» кусающий насмерть. Не думаю, чтобы ты сумел прочесть их сам. Позови кого-нибудь, кто поумнее тебя, и пусть тот человек скажет, правду ли я говорю». Любопытство заставило Видгу проглотить издевку. «Да и не расправляться же с раненым на глазах у половины Хирда, сошедшегося послушать. Подошли даже трое ютов. а Торгер чуть повернул голову, приглядываясь к топору. Витга поднес Сикиру к его глазам, показывая полустертые письмена. Торгир внимательно осмотрел их и едва заметно кивнул. Витга спросил, что же было дальше? — У Лотброка действительно нет сына по имени Олов?" сказал Селундец спокойно. Но моя мать встретила человека, который был достоин самого высокого родства. Она была еще совсем молода, моя мать, а у него уже были седые усы, и одна нога деревянная ниже колена. Он был великий викинг. Еще у него были два сына Хевдинга, которые в ту пору сами водили боевые корабли. Когда они поженились, кое-кто говорил, будто ничего хорошего от этого не будет, но они любили друг друга. Я знаю, мать отдала ему топор, и он хранил его, хотя сам больше не сражался. А потом когда братья ушли грабить в Свеорике. На наш двор напали ют и горма. И я уже как-то рассказывал, чем это кончилось. Я думаю, что братья хотели отомстить, но этого не было суждено. Горм взял меня на корабль. Я ведь постарался ни разу не показать ему, что ничего не забыл. А этим летом Горм Хевдинг отправился воевать в земли эстов, но не взял там хорошей добычи и пошел сюда. «Мы миновали Альдегюбер к озерам» и думали, что уж дальше-то мало кто сможет нам помешать. Там был еще Волок, и никто не стал нам помогать, хотя и не напал. Горм не распознал плохого знака. Он все говорил о том, как мы станем грабить финнов, живущих южнее, и всякие невиданные народы, обитающие вдоль большой реки, и еще о том, что посмотрел бы он на того, кто остановит его девять кораблей. Но вышло по-другому. Ольгер не пустил нас в свой город, который Горм хотел взять. У него было шесть кораблей. Однако сумел прорваться один только наш из девяти. Вот так. Горм был от того, что потерял столько воинов и кораблей, и не очень охотно говорил с нами об обратной дороге. А я двадцать полугодий думал о месте и не сумел удержаться, когда та финка напомнила мне мою мать. Видге было мучительно жаль топора, но достойный поступок ценится превыше всего, и даже такого оружия, как это. Видга протянул Гудриду топор. Держи. Селундец взял секиру и ничего не сказал, но его рука задрожала. Боины стали переговариваться. Тут Видга посмотрел на Торгира и крикнул: Тихо! И тогда Торгер прошептал, обращаясь к Гудриду. — Вы шли сюда. По — По шехсне? Тот кивнул, и в глазах Херсера затеплилось предчувствие улыбки. — Видели там, в лесу, камень с рунами на нем? Гудрид ответил недоуменно. Горм Хевдин велел перевернуть его, так как подумал, что под ним мог оказаться клад. — Но мы не нашли ничего, кроме еще одной надписи. Мы поставили камень на место. Он так и не понял отчаянного хохота, потрясшего дракар. На следующее утро к умывавшемуся Хальгриму подбежал княжеский отрок. — Чурилом Стеславич тебя зовет, Фиглавич! — А что случилось? — спросил Хальгрим, вытирая лицо. — Булгар, — ответил мальчишка. — Данщики! Они ведь сюда раньше ходили, не мы! Вот уж чего никак не ожидал булгарский хан Кубрат, так это чужой дружины в подданном ему борсучем лесу, синего корабля на реке и следов жестокого боя на долго изуродовавших село. Остановив коня, Кубрат немалое время сидел на нем неподвижно, раздумывал сразу пустить вниз по отлогому склону три десятка своих храбрецов в остроконечных шлемах или обождать. Решил обождать. Он хорошо видел, что чужаков в селении было много больше. Черноусое бронзовое лицо хана оставалось бесстрастным. и карие глаза смотрели, не мигая. Ветер шевелил на выбритой голове жесткий смоляной чуб, заложенный за ухо. Вот снизу, навстречу булгарам, двинулся конный отряд. Кубрат с первого взгляда распознал славен, Распознал по одежде по вытянутым, как миндальные орехи, щитам, по тяжелым прямым мечам, вдетым в кожаные ножны. Но не только словен. Были еще какие-то люди, и их он не знал. Садники приблизились и встали, и предводитель подъехал к хану один. Кубрат движением колена послал вперед скакуна, и два вождя встали в трех шагах друг от друга, непохожие на непохожих конях. Разве только то, что оба были черноволосы и почти одинаково смуглы, один от солнца, другой таким уж уродился. Под кубратом горячился, танцевал, просился вперед золотой комок живого огня. Под чурилой, угольной глыбой стоял могучий соколик. Булгарин первым приложил руку к груди, к посеребренной пластинчатой броне — — Да сияет вечное солнце твой путь, незнакомый вождь. Ханку брат сын Альмаса рад гостю на пороге своей земли. Чурил знал по-булгарски не хуже, чем по-мирянски. Он ответил с поклоном. — Да не оскудеют твои пастбища, досточтимый хан. Меня называют Чурилы Стиславичем князем Кременецким. Не осерчай, что похозяйничал у тебя... Попросили меня борсучане, оборонить их от врага. Молния блеснула в каре глазах Кубрата. Отнял борсучий лес, отнял соболиные шкурки и серебро. Сам пожелал брать дани от дыма и со свадьбы, и с ратной добычи. И схватить бы изножен пивучую быструю саблю, и с размаху до седла Да только не опередишь, хотя у него меч в пятеро тяжелее. Чурилу он видел впервые, но слышал о нем предостаточно от тех же барсучан. «Не смотри, что со мной мало всадников», — сказал он сквозь зубы, не сдерживая угрозы. «Становище мое не так далеко». Но князь неожиданно улыбнулся. «Так ведь и я свистну прибегут. А может, и ни к чему ссориться-то?» «Кудряй, Свет, Алмушевич! Вот послушай лучше, что скажу. И тебе, хазары-досадники, и нам. Сынов великого хана, тески твоего, прогнали, сказывают о теплого море. Нашего радшу славного на аркане с собой утащили. Много ли проку будет, если мы еще с тобой раздеремся? Орлы бьются, шакал радуется». Кубрат помолчал, только рука играла плетью. Напоминание о хазарах пало в душу, как уголь в сухую траву. Давно ли, за хмельным напитком из сока березы, Слушал он грустную песню о далеких степях? Где не было этих угрюмых, вечно сырых лесов? Где летел теплый ветер, настойный на тысячи трав? Где плескались синие волны, ласковые, как руки любимой? Протяжно и горько звенела в душе больная струна. Семь поколений его предков провожали к хазарам прекраснейших своих дочерей. Где-то там томилась, плакала в неволе и его, брата юная сестра. Где-то там жил заложником отважный брат Аргана. «Хитер, князь, не станет говорить о том, что вселит в хана ярость, о том, что уже не первую дань отнимают Словению булгар». «Поехал я однажды взглянуть на свои стада, сумрачно, со смыслом, — сказал он Чурили, — и увидел волков, таскавших в лес нежных ягнят. Волков было много, и я не сумел разогнать их один. Тогда я повернул коня, чтобы кликнуть слуг, и вернуться». Чурило немного помедлил, потом сказал так. «Волка ты еще встретишь, Пресветлый Хан». И мыслью будет на том волке хазарская шапка. А лучше будет, если не только слуг на него позовешь, но и побратимов. И снова задумался хан Кубрат. Наверняка князь поставит здесь городок и поселит в нем верных людей. И следует только пожалеть, что он, Кубрат, не додумался до этого первым. И то верно. Далековато скакать сюда из его зимнего стана. Даже на знаменитых булгарских конях. Давно надо было поселить здесь своих. И не в легких юртах, а в крепких бревенчатых домах. За дубовым чистоколом, за земляным валом. Так, как жил зимой он сам. Он так и поступит. В других селениях, которые еще признают его власть. Он велит своим воинам жениться на местных отдавать им жены своих дочерей, И пусть маленькие миряне рождаются черненькими и смуглолицами, а булгары — светлоголовыми. Вот тогда они сольются друг с другом так прочно, что никто не сможет разорвать этот союз. А Чурило заговорил вновь. — Поедем, в селение Кудряйл, Мушевич. Передохнешь, коней напоишь, хлеба с соли с нами переломишь. Я же тебе буду другом, покуда камень не поплывет. Ахмель не погрузнет. Кубрат так и вскинул голову. Славянин произнес булгарскую клятву. То нарушает ее, у того волосы вырастают на ладони. Стремя в стремя с Чурилой поехал он к борсучьему лесу. Тридцать всадников в войлочных шапках поскакали следом за своим вождем, ставить на пригорке круглые юрты, резать треугольными ножами пахучее мясо прикладывать губам костяные горлышки бурдюков лихие сабли дремали в ножных легонько позванивая остремена.